Настой. Настой чай и отвар различаются по способу приготовления. Отвар требует кипячения, а настой и чай нет. Мелко нарезанные или растолченные 1-3 зубчика чеснока нужно положить в стеклянную или фарфоровую миску, залить пол-литром кипящей воды, плотно накрыть крышкой полотенцем и настаивать не менее 20 минут. Другой способ. Измельченные зубчики чеснока положить в стеклянную миску, залить талой или дистиллированной водой, перемешать и выставить на солнце. Следует отметить, что поскольку настой лучше сохраняет летучие ингредиенты и витамин С, он более показан маленьким детям, а также для приготовления раствора для клизм.